Глава девятнадцатая. Еще одна ночь в новом мире. Еще одно утро. В круговерти забот я уже и забыла, давно ли я сюда попала. Казалось, уже целую вечность. Прежняя жизнь все больше казалась сном. Радует, что мои знания и опыт остались со мной. Судя по рассеянным солнечным лучам, робко заглядывающим в окошко, сейчас раннее утро. Тяжело обходиться без часов. Нужно что-то придумать, а пока придется примириться с этим. Соскользнула с кровати. Несколько минут уделила зарядки, чувствуя, как всего за несколько дней, благодаря усиленному питанию и физическим упражнениям, тело немного окрепло. Вот что значит «молодой организм». Пошла в ванную комнату умываться. С вожделением посмотрела на пустую ванну. «Как же я хочу нормально вымыться!» Вздохнув, обтерлась влажной трепицей и растерла кожу жестким полотенцем до розового цвета. Очень для кожи хорошо, да и для общего тонуса тоже. Вернувшись в комнату, встала перед открытым шкафом. И что мне сегодня надеть? У меня сегодня снова гости намечаются. Правда, разговор предстоит деловой, но хотелось выглядеть прилично. Выбор у меня небольшой. Всего четыре платья, три из которых я уже надевала. Поэтому рука сама потянулась к темно-бордовому бархатному платью с длинными рукавами и красивой серебряной вышивкой по подолу. Еще порадовалась, что у платья шнуровка не на спине, как в старинных фильмах, а сбоку. Очень удобно. А вот с прической снова пришлось повозиться. В итоге я заплела косу и уложила ее на голове в виде венка. Получилось очень мило. Что ж, завтракать и за дела. Заглянула к барону. Сегодня у его дивана никого не было, и, подойдя ближе, я опустилась в кресло. Папенька выглядел уже много лучше. Даже и не скажешь, что больной. Со стороны казалось, что он просто крепко спит. Мина ежедневно готовит для барона мясные бульоны. Мы уговорились, что мясо в первую очередь нужно больному. К тому же Гури вчера принес на кухню крупного упитанного кролика, попавшего в селки. Будет сегодня сытный мясной обед. Кстати, нужно найти время и поговорить с парнем, узнать, к чему у того душа лежит. Хватит ему все на побегушках да на подхвате быть. Пора будущую профессию выбирать. Посидев еще пару минут, решительно встала. Пора и делами заняться. После завтрака снова окопалась в кабинете, пока не прибежала Несса с известием, что прибыли гости. Рано они. Сразу видно, ценят и свое, и чужое время. Проси всех в кабинет. Я уже расставила вокруг стола стулья, собрав их по всем комнатам на первом этаже. В голову пришло, что нужно соорудить приемную на первом этаже. Не делай это. Гостей постоянно на хозяйский этаж таскать. Войдя, рослые, широкоплечие мужчины заняли собой все пространство. Сразу стало тесно. «Благодарю вас, что так быстро откликнулись и приехали. Вы уже в курсе, что ближняя осталась без старосты. Ваш сын и брат Белослав очень меня выручил, заняв его место. Я чуть склонила голову в уважительном поклоне, обращаясь больше к Радимиру. Ваши сыновья прекрасно воспитаны, умны и трудолюбивы. Настоящая радость родителям». Радимир вернул мне поклон, но глаза мужчины оставались настороженными. Я позвала вас, чтобы поделиться своими планами и идеями. И первое, о чем я хочу рассказать, — это о моей поездке в Дальнее. Я была, мягко говоря, шокирована плачевным состоянием дел в деревне. В общем, Дальнее тоже осталось без старосты. И я предлагаю эту должность вашему среднему сыну, Мирославу. И тут я пошла на маленькую женскую хитрость. Помню, что мужчин можно взять на слабо если он, конечно, не испугается взять под свое начало полуразвалившуюся деревню. Как я и ожидала, Мирослав даже не дождался ответа отца, привстал и басом сказал. ну что там, если очень надо, я согласен». «Вот и отлично». Губы сами расплылись в улыбке. Я чуть ли не потирала руки. Не ожидала, что так быстро удастся уговорить его. Даже дополнительные доводы отрепетировала. Не пригодились. «Принимайте под свое начало дальнее, староста Мирослав». С жителями деревни я побеседовала, попросив их во всем вам помогать. Думаю, отец и братья тоже не оставят вас без помощи. Занимайте дом старосты, и жду от вас к завтрашнему дню список того, что в первую очередь нужно для деревни, а самое главное — для возрождения поголовья овец». И, вспомнив, добавила. «А сейчас получите на кухне два мешка муки, раздайте жителям деревни. Они настолько оголодали, что их ветром качает. Родимир! Если будет возможность поделиться с деревенскими рыбой, буду вам премного благодарна». Мужчина коротко кивнул, принимая мою просьбу к сведению. «Думаю, уже сегодня жители Дальнего будут накормлены. А теперь, Святослав, я хотела бы поговорить с вами. Как вы смотрите на то, чтобы нам завести пасеку?» Младший сын Радимира оказался очень увлеченным человеком. «Мы с ним еще долго обсуждали все плюсы деревенской пасеки». В общем, ему тоже было дано задание подготовить список того, что для этого нужно. Правда, в конце разговора он заявил, что поедет в город со мной. «Семью пчелиную выбирать — это вам не овцу купить. Здесь понимание нужно». Я согласилась с его доводом. Лишний мужчина в поездке не помешает. Тем более ехать с большой суммой в кошельках было боязно. От обеда семья Радимира отказалась. Только Мина стонала и охала, выдавая Мирославу мешки с мукой, словно от сердца отрывала. «Ничего, Мина, мы из города еще привезем, просто добавлю их в список». Как могла, успокоила я повариху, а что подвлечь ее, заставила диктовать мне рецепты отваров да подробнее рассказать о местных травках. После обеда ко мне робко подошла Маруся, сообщив, что готовы еще несколько нарядов. Еще два перешитых платья лежали у меня на кровати. Даже и не скажешь, что они уже не новые. Тут мне в голову пришла мысль, что скоро в дорогу, и мне потребуется дорожный костюм, «И я хочу, чтобы это были обычные брюки». Когда я озвучила свое желание, Маруся сначала не могла поверить, что я действительно хочу мужские штаны. Она все повторяла, что так не положено, что женщины не носят мужские портки. Пришлось её убеждать, что в дороге девушке лучше притвориться мужчиной. Так и внимания меньше, и приставать никто не будет. Маруся задумалась, закусив губу. Обошла меня по кругу, словно примериваясь. «Тогда нужна еще и кепка, волосы убрать». И я поняла, что мне удалось ее убедить. «Пошли на чердак, там обязательно что-нибудь подберем». Несколько часов у нас ушло на тщательный осмотр содержимого сундуков. У Маруси азартно горели глаза. Она щупала ткань, сокола языком. И, вытаскивая из ящика очередную одежку, рассматривала ее со всех сторон. Только мне ничего не нравилось. Мужской низ, что нам удалось обнаружить, В основном состоял из плотных чулок и коротких штанишек фонариком, застегивающихся широкими манжетами над коленом. Сомневаюсь, что сейчас такие носят. Хорошо, что я догадалась спуститься на второй этаж и войти в комнату брата. Словно меня подгонял кто-то. Думаю, Антип коллапку приложил. В шкафу у Питера нашлось все, что мне было нужно. Даже размер почти подошел. Видимо, он не отличался ни богатырской фигурой, ни ростом. Маруся ушла к себе с целой охапкой мужской одежды, обещая завтра прийти на примерку. Напоследок я разрешила ей подниматься на чердак и рыться в сундуках сколько ей угодно, лишь бы в дело. После этих слов женщина просто сияла от радости. Как же она все же любит свое дело! Я могла только порадоваться за нее. К ужину приехал Мирослав. привез список того, что нужно для восстановления дальнего аж на трех листах. После того, как мы по пунктам разобрали все его записи, Парень изъявил желание тоже отправиться с нами в город, мотивируя это тем же, что и младший брат. Выбирать скотину должен разбирающийся в этом человек. Так пролетел еще один день. Правда, ужин порадовал вкусным десертом. Мина напекла печенье. Это Радимир привез из деревни масло и яиц. Пара печенюшек отправились в карман платья. А Мина все умилялась, что барышня так хорошо кушают, ни крошечки не оставляют. Вернувшись в комнату, я решила — все. Завтра банный день. Больше не могу. Голова чесалась, да и все тело тоже требовало срочной помывки. О чем я и сообщила Нессе, пришедшей помочь мне переодеться ко сну. Я отправила горничную отдыхать, сказав, что хочу немного почитать перед сном, а потом сама переоденусь. Ведь в кармане платья все еще лежали печеньки для антипки.